Глава 46 И снова я оглядывала значительную толпу собравшихся У храма выставили внушительную охрану. Вокруг меня коконом обвился дух-хранитель центрального храма Оригора. Кроме него, меня окружали еще и одаренные стражники, в роли которых выступали мои верные подданные те, кто первыми принес клятву верности. Охрана внушительная, но и ситуация нетривиальная. Эрдарейн успел все организовать к вечеру, как и договаривались. Никаких цепей на привезенных эрах не было, никаких пут и удерживающих арканов. Главное условие прохождения обряда благословения — добровольное желание. Оглядывая потрепанных заключением под стражей эров, я ощущала невольный трепет. Около сотни мужчин и женщин разных возрастов — цвет нации, элита Оригора. «Великая Эльяра», — взмолилась я про себя, — «Прошу тебя, помоги, сними с них наведенные чары, позволь принять меня как правительницу». И ведь просила не столько для себя, сколько для них же самих. Ведь если их преступления не спровоцированы воздействием Амадея, а являются проявлением непокорности истинной власти, мне придется принимать жесткие решения, решения которых стремлюсь избежать любой ценой. Пасар Юстас стал напевно читать что-то на древнем языке, то и дело сверяясь со старым потрепанным свитком. Постепенно голос хромовника становился все громче, набирал силу, звучал, отражаясь, кажется, от невидимых стен, долетал до каждого, кто пришел на эту площадь. Слов пассара не понимала ни одна я. Этот язык учат только хромовники, как успел шепнуть Эйтон. Но тон, тембр голоса, ритм — все находило отклик в душах и сердцах. Около храма установили огромный чан с еще горячим напитком, настоем, который раздавали в храме всем желающим в любой день. Ясь мати священный мух, растущий на стенах храма. Настой этого растения, считается, обладает особым действием, одаряет благословением богини, дарит легкость, возвращает радость бытия. В определенный момент, по знаку храмовников, настой ясмяти стали подносить каждому желающему. Иры лично подходили к огромному чану, зачерпывали и выпивали, после возвращаясь на место. Я вглядывалась в их лица, ища в них признаки того, что они, даже не знаю, изменились. На первый взгляд изменений не было, но и обряд еще не завершился». Пассар закончил петь. В это же время одновременно с разных сторон потянуло дымом, жгли какие-то травы. Момент, когда их запалили, пропустила, сосредоточенная на эйрах. Очень быстро вся площадь оказалась окурена ароматным, чуть горьковатым дымом, пряным и тягучим. Вся площадь словно тонула в плотной сизой дымке. Великая Эльяра, освободи умы детей твоих, помоги им очиститься от внушения, поддержи на истинном пути неистово голосил хромовник, повернувшись к толпе. «Благослови! Избавь от чуждого воздействия! Позволь противиться влиянию мерзкому, недостойному!» Толпа под воздействием голоса, а может, напитка, а может и еще чего-то, стала колыхаться в едином ритме. Люди клали руки на плечи соседа и раскачивались, глядя перед собой. Что примечательно, эйры поступали ровно так же, да и младшие хромовники поддались всеобщему настроению лишь те кто принес мне клятву и главный служитель не поддались общему состоянию Эйтон шагнул ближе с другой стороны приблизился до Рейн. вот так и должно быть немного нервно спросила у главного лекаря все идет по плану честно говоря описание ритуала я нашел весьма условное неуверенно отозвался эйр глядя на творящиеся не менее круглыми глазами чем я но кажется все идет неплохо толпа все сильнее погружалась в транс Дархаймцы в едином порыве раскачивались все сильнее. Главный жрец продолжал выкрикивать обращения к богине, явно тоже входя в раж. Не думаю, что раньше ему удавалось настолько управлять толпой, так что служителя можно понять. Он явно наслаждался происходящим. Вот он, его звездный час. Прекратилось все довольно неожиданно. В тот момент, когда я уже всерьез раздумывала, как приводить беснующуюся толпу в чувство, посреди площади прямо в чашу с напитком ударила молния. Это случилось до того неожиданно, особенно на фоне совершенно безоблачного вечернего неба без единой тучки, что все разом пришли в себя. Пассор Юстас гулко сглотнул и замолчал на полусловие. Дымок еще вился над чашей, а остатки напитка продолжали бурлить, когда толпа стала медленно возвращать осмысленность во взглядах. Люди словно просыпались, приходили в себя один за другим. Эйры, еще утром настроенные ко мне крайне негативно, стали подходить ближе, чтобы преклонить передо мной колено. Кто-то протянул мне кинжал. Сколько клятв я приняла этой ночью, не могу сказать. Много. Десятки. Зрелище это до того необычное и завораживающее, что никто из собравшихся не спешил расходиться. Мысль, что войду в историю как самая кровавая правительница, нет-нет, да и посещала меня. Что ж, значит, такова судьба. Уже глубокой ночью, по возвращении во дворец, когда веки сами собой слепались от усталости и перерасхода сил, собрался новый совет. Требовалось обсудить меняющуюся обстановку, а еще назначить день казни преступников. «Ристера следует прилюдно уличить в обмане», — выступил вперед Тельситор. «Даже не все приближенные вам эйры осведомлены о результатах допросов. Казнить его словно мученика неверно, эйра Аэронир» уверенно заявил он. «И что же вы предлагаете?» «Он должен сознаться прилюдно, на площади. Не покаяться, нет. Этого я не жду, но рассказать о своих прегрешениях должен. Многие шепчутся, что не по нраву он вам пришелся, как будущий муж, от того и гонения на него, и все его окружение. Простите, Эйра Айронир, но я буду говорить, как есть. Не раз я слышал шепотки, что слишком молоды вы, что опираетесь на новый совет и только за счет этого власть держите, что батюшка ваш Ристоров мужья вам выбрал. Вы же сбежали в глухомань, только чтобы наказ отца не выполнять. А когда Эйр Ренжерон скончался, переживая за единственную дочь и наследницу, тут-то гонения и начались». «Онемело. Нет, действительно, натурально онемело от нелепости этих слухов». «Еще кто-то слышал подобные разговоры?» Несколько неуверенных кивков были лучшим подтверждением. «Уважаемые Эйры, а почему я узнаю об этом не тут же, а спустя время?» «Эйр Тальситор, вам не за что извиняться», — обернулась к мужчине. «Напротив, я вас благодарю за то, что осмелились сказать все как есть. Однако, Эйры, я разочарована», — обвела совет горьким взглядом. «Не стоит меня беречь таким способом. Не нужно скрывать ничего, я не кисейная барышня, хоть и выгляжу именно так. Нам предстоит править Оригором, Эйры. Править вместе. И раз уж меня избрали боги на роль носительницы искры, значит, не имею я права на слабость». «Вы, несомненно, правы, Эйр Тальситор, в том, что Ристор должен покаяться прилюдно. Медлить нельзя, тем более, что мне нужно вернуться в Лайхашир. Время буквально утекает сквозь пальцы». «Габриэль, Анароль, Жандара и Атарам? Речь о них?» – догадался Эйтон. «Да, их время истекает. Порошок, который им дали, усыпил Эйров на тридцать ночей. Но чем дольше они пребывают в этом состоянии, тем сложнее будет вернуться. Спустя означенный срок Ахар заберет их к себе. В этом случае ничего уже не изменить». «Разве только вы можете их разбудить?» – задал очень правильный вопрос Лафаер. «Не только я». Растерянно обернулась к советнику. Вам стоит больше доверять нам, мягко пожурил Итер. Или есть что-то еще, что тянет вас в Лейхашир? Есть обещание. Его я должна выполнить сама, Эйр Лафаер. Но это дело терпит, немного, но все же терпит. С вашего позволения, я лично отправлюсь в Лайхашир и разбужу отступников. Возьму небольшой отряд, включу в него родных всех четверых, а на роль мой племянник. Думаю, теперь я найду нужные слова, чтобы убедить его в ошибочности следования тому пути, по которому его повел Ристер. Остальные тоже должны послушать. Попробуйте организовать обряд благословения» посоветовала я. «Я напишу записку пасору Юстасу с просьбой выделить вам храмовника для сопровождения и проведения обряда. Эйр Лафаер, я еще попрошу вас зайти в таверну, передать мое послание местному старости, Оутору Валгаш. Этот человек был очень добр ко мне. Мне важно, чтобы у него и его семьи все было хорошо. И еще кое-что». Замолчала, обдумывая следующую просьбу. «Вы должны отвезти в Лайхашир заключенную под стражу женщину. Она непременно должна прибыть на место живой и невредимой. Если я не смогу попасть в Лайхашир до конца лета, отведите эту женщину в домик местной травницы, Рахшары, но до тех пор содержать ее следует в достойных условиях, но непременно под охраной. Уверена, в таверне вас разместят со всем комфортом, Эйр Лафаер. Все ваши поручения будут исполнены, Эйра Айронир». Серьезно кивнул мужчина. Что ж, пора учиться делегировать обязанности одной совсем не справиться. Но обещание данное Рахшаре я должна исполнить лично. Обязана.